20. Астрал питается эмоциями в себе и в других. Если своих ему мало, он вызывает их в окружающих, стараясь заставить вибрировать чужие проводники в унисон с своим. Это тоже один из видов вампиризма. Можно наблюдать в жизни, как, вызвав бурную реакцию астрала в своей жертве, вызвавший тотчас же, же успокаивается так как астрал насытился вспышкой или вихрем чужих вибраций. Именно вызывание движений в чужом астрале является необходимостью для таких пожирателей чужой энергии. Если нет ничего, то они, пожиратели, создадут или выдумают нечто, лишь бы вывести из равновесия свою жертву и насладиться полученным результатом. Когда кто-то пытается кого-то раздражить, раздражив вызвать в нем взрыв или ярую реакцию на свои старания, то все это непросто и не безобидно, но кроет в себе очень недоброе начало. всею ее силой следует противостать этим темным попыткам, его вовлекают они сознание во тьму. Никому и ничему страны нельзя давать власти над своим сознанием а тем более над состоянием своего астрала, чтобы не уподобиться марионетке, которую дергают за веревочки чужие недобрые руки.